Глава 55. Песнь Уму. Йозеф Алоис Ратценгер стал вторым папой римским подряд, избранным не из итальянцев. После смерти папы поляка на престол взошел немец. Правильнее будет даже сказать, что новый понтифик был баварцем. Да, Ратценгер родился в 1927 году в одном из самых самобытных и живописных регионов Германии. Жемчужина немецкого средневековья с ее гордо возвышающимися межгустых лесов замками, ни с чем не сравнимой колбасой и наваристым пивом привлекает туристов со всего света. Будущий понтифик появился на свет накануне Пасхи в семье комиссара жандармерии. Крестили мальчика в тот же день. Семья Ратценгер была весьма религиозной, но не фанатичной. Йосеф и его брат Георг с самого детства впитывали атмосферу строгой немецкой духовности. Когда мальчику исполнилось пять лет, Он в составе группы детей приветствовал с цветами прибывшего с визитом архиепископа мюнхенского кардинала Михаэля фон Фаульхабера. Впечатлившись до глубины души роскошными алыми одеждами иерарха, Йозеф в тот же день торжественно объявил всей своей семье, что в ближайшее время планирует стать кардиналом. После окончания начальной школы 12-летний поступил в начальную семинарию в Траунштайне. Мальчик учился там, готовясь к дальнейшему поступлению уже в полноценную семинарию. Однако учебные заведения стали закрываться для переоборудования под военные нужды. Началась Вторая мировая война. Будучи немцем, Ратценгер был обязан стать членом Гитлер-Югенда, за что будет терпеть критику всю оставшуюся жизнь. Да, будущий понтифик проходил службу в вооруженных силах гитлеровской Германии, и да, он носил нацистскую символику. Но что ему оставалось делать? Йозеф был гражданином своей страны, власти режим которой выбирал не он. Россия тоже знает немало примеров, когда будущие священники и даже высокопоставленные епископы проходили службу в рядах советской армии и были вынуждены носить военную форму с символами атеистического государства. В случае с Йозефом Ратценгером произошла точно такая же ситуация. Никто в его семье не был последователем Гитлера. Более того, семья мальчика горько негодовала на нацистов, а отец был даже значительно понижен в должности за открыто-оппозиционные взгляды. Сам Йозеф относился к своему членству в Гитлер-Югенде без всякого энтузиазма и пропускал любые мероприятия, которые только мог. Окончательную ненависть к режиму возбудил в Ратцингере случай с его двоюродным братом, страдавшим синдромом Дауна. Мальчика просто увезли, а затем убили в ходе кампании по уничтожению генетически неполноценных. Война набирала обороты. Боевые действия разрастались. Ратценгер был вынужден еще, участвовать в семинарии, пойти на обязательную военную службу в немецкой пехоте. Участие в сражениях на стороне гитлеровской Германии абсолютно не радовало будущего священника. Пропаганда не оказывала на него никакого влияния. Идеологию нацистов Йозеф не разделял, военную службу проходил совершенно из-под палки. Когда под конец войны армия союзных сил достигла места, где служил Рацнгер, Тот одномоментный без колебаний дезертировал, о чем никогда не сожалел. Подобное действие, правда, не совсем помогло. Юноша не смог доказать свою непричастность к нацистам. Формально это было не так. Йосов был арестован американскими войсками и отвезен в лагерь для военнопленных, где пробыл несколько месяцев вплоть до окончательной победы над Германией. Вернувшись домой, Ратценгер мог теперь наконец-то глубоко вздохнуть и оставить все эти неприятные годы позади. Он не был ни военным, ни политиком, не имел активной гражданской позиции. Это был человек непревзойденного ума, который тяготел к научной деятельности и академическому образованию. Вместе со своим братом Георгом он окончил, наконец, семинарию, а затем продолжил обучение в Герцогском Георгианском университете. На этом молодой человек не остановился и поступил на теологический факультет высшей школы богословия во Фрайзинге, а затем закончил Мюнхенский университет. Уже к 24 годам начинающему теологу удалось снискать уважение и репутацию весьма незаурядного богослова. Его острый ум позволял молодому специалисту свободно рассуждать на многие философские и теологические темы, предлагая собственное видение в рамках доктрины. Ратцингер не был новатором. Вместо этого он обладал гораздо более ценным качеством. Он мог сделать древние формулировки более интересными и доступными для современного понимания. После окончания обучения йозеф вместе со своим братом Георгом были рукоположены в сан священника, тем самым кардиналом Михаэлем фон Фаульхабером, видом которого так восхитился когда-то пятилетний Рацингер. В тот момент, когда пожилой архиепископ положил руки на голову Йосефа, с центрального алтаря огромного собора взлетела маленькая птичка, которая попала туда, вероятно, через открытые двери. Взмыв под высокий потолок, она затянула маленькую радостную песенку. Наверное, это была хвалебная ода в честь того, что один из умнейших теологов своего времени принимал священный сан. Кто знает. Так или иначе, память об этом маленьком личном чуде Ратцингер сохранил на всю жизнь. Свое служение новоиспеченный священник через некоторое время стал сочетать с научной и преподавательской деятельностью. Дон Йосеф просто не мог служить простым приходским пастырем. Его острому уму требовалась регулярная, если можно так выразиться, подпитка, которую удавалось получить только через научную деятельность или преподавание. В возрасте 32 лет еще совсем молодой священник был принят на должность профессора в Боннский университет. Свою первую лекцию Рацнгер посвятил теме «Бог веры и бог философии». Его главным научным интересом всю жизнь было сочетание религиозного опыта и современного развивающегося мышления. Естественно, очень скоро Йозеф прослыл либералам и модернистам. На самом деле, назвать его таковым можно весьма опосредованно. Ратценгер все же больше тяготел именно к примирению веры и знания в области доктрины. В будущем он напишет очень много книг, в которых простым и современным языком раскроет суть многих постулатов христианской веры и объяснит глубинный смысл богослужения. К моменту открытия Второго Ватиканского собора Дон Рацингер уже успел обзавестись репутацией видного теолога, а потому был приглашен на заседание в качестве консультанта при архиепископе Кёльне Йозефе Фрингсе. На соборе молодой ученый принимал самое непосредственное участие, активно комментируя проекты документов и удивляя всех свежестью своего взгляда. Священник умудрялся мастерски сочетать приверженность учению церкви и умение это самое учение преподносить так, что оно переставало выглядеть пережитком Средневековья, но оказывалось достойным серьезных размышлений и научного гуманитарного подхода. Большинство итоговых документов Собора приняло свой окончательный вид во многом благодаря деятельности Йозефа Рацнгера. После участия во Вселенском Соборе карьера молодого ученого, заработавшего большой авторитет, пошла вверх. Рацнгер последовательно занимал должности и преподавателя теологии в Мюнстерском университете и главного эксперта в области догматического богословия в Тюбингене и профессора университета в Регенсбурге. Везде Дун Йозеф оставлял о себе впечатление как о человеке непревзойденного блестящего ума. Очень скоро в церковных кругах заговорили о феномене немецкого богословия. А самого Ратценгера прозвали «Моцартом богословия» за его большую любовь к классической музыке и умение блистательно преподносить религиозно-философские концепции и идеи. Согласимся, такое прозвище не так-то просто заслужить. Последующие годы прошли у Ратсенгера тихо и спокойно. Он проводил их за написанием книг и статей, служением священника и преподаванием. Одним из самых серьезных на тот момент достижений Йосефа стало членство в Международной теологической комиссии Ватикана. В те годы по Европе прокатилась очередная волна антицерковных настроений, от которой не смогли спасти даже начавшиеся реформы Второго Ватиканского собора. Возможно, люди их просто не замечали или не желали во все это вникать. Обратив внимание на назревающую проблему, Дон Ратценгер решил основать теологический журнал, в котором последовательно будут раскрываться церковные истины простым и современным языком. Проект увенчался успехом и даже существует по сей день. Журнал издается более чем на 15 языках и считается образцом современной теологической мысли. Разумеется, столь одаренного и деятельного священнослужителя вскоре заметило высшее церковное руководство. В возрасте 50 лет Рацнгер был возведен в сан архиепископа Мюнхена и Фрайзинга. Новую малиновую сутану, впрочем, ему пришлось носить совсем недолго. Иерарх стал рекордсменом по сроку пребывания в епископском сане. Уже через два месяца папа Павел VI возвел Йосифа в кардинальское достоинство, и цвет его одежды окрасился в пурпурный. Руководить епархией Мюнхена Ратценгеру тоже пришлось недолго. К тому моменту уже все понимали, что его великолепная образованность принесет гораздо больше пользы внутри Ватиканских стен. Немногим менее пяти лет пробыл иерарх в Германии, после чего навсегда покинул родную страну. Папа Иоанн Павел II назначил кардинала на должность главы той самой Инквизиции, ставшей к тому моменту конгрегацией доктрины веры. Блистательному теологу было там самое место. Такое решение святого отца оказалось действительно очень удачным и своевременным. раценгер сочетал в себе все необходимые качества. Он был очень умен, обладал свежестью взгляда и прочной теологической базой, но при этом чтил католическое учение и никак не старался его изменить. Напротив, кардинал весьма активно стал защищать и поддерживать доктрину, рассматривая и отзывая из публикации многие работы наиболее либеральных богословов, в своих рассуждениях заходивших непозволительно далеко. По мнению иерарха, умение придать свежести основам веры и отрицать их – не одно и то же. В это время кардинал уже успел обзавестись репутацией церковного Цербера и великого инквизитора. А про него самого говорили, что бывший когда-то либерал в угоду папе и ради своей должности стал резко консервативным. На подобное обвинение иерарх всегда отвечал, что это не он уклонился вправо, а мир шагнул влево. Сам же Ратцингер оставался стоять там, где стоял. Так проходило у одного из умнейших иерархов год за годом. Но папа Иоанн Павел II умер.